И слов сияния, глава одиннадцатая, страница 6. Каладин шагал по ночным расколотым равнинам, проходя мимо зарослей с и лос, над которыми точно мошкара кружились спрены жизни. В низинах все еще виднелись лужи после вчерашней великой бури, и вода в них была густой от крема. Растения жадно ее пили. Слева шумели военные лагеря, охваченные буйной деятельностью. Справа... Тишина. Только бесконечные плато. Когда он был мостовиком, солдаты Садиаса не останавливали его, если он шел в эту сторону. Что искать человеку там, на равнинах? Вместо этого Садиас выставлял дозорных по периметру лагеря и у мостов, чтобы рабы не смогли спастись бегством. Что их ждало? Спасение, которое они нашли в глубоких ущельях. Колодин повернул и прошел вдоль одной из расщелин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 Там повсюду обнаруживались люди, которые делали что-нибудь полезное. Теперь в лагере дома Холлин слишком мало солдат, но каждый носил свою форму, словно она была щитом от наступившего хаоса. В лагере Садиаса люди в форме разгуливали в расстегнутых мундирах и помятых брюках. Девушка проходила мимо таверны, и везде царил шум и гам. Возле некоторых ошивались женщины, демонстрируя, что это не просто таверны.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 что в планах имеется куда более величественное строение. Рядом находились другие здания, которые превратили в казармы для личной гвардии Амарама, включавшей всего лишь около 50 человек. Большинство солдат, которых он призвал, завербовали в землях Садиса, и они принесли ему присягу. Разместить их должны были где-то в другом месте. Оказавшись вблизи дома Амарама, Шалан шмыгнула за какую-то пристройку и присела.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 Она встала, задержала дыхание, доверившись буре свету, и решительным шагом направилась к дому. Колодец ударился одно ущелье точно светящийся ураган, и точно же пустился бежать с копьем на плече. Трудно стоять, когда в жилах полно бури света. Несколько кошелей со сферами он бросил на землю, чтобы использовать позже. Буре света, который поднимался от его кожи, хватало, чтобы освещать ущелье и отбрасывать тени.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 — Хорошее слово! Сил кивнула. — Что ж, чтобы освоить эту науку, нужно начать с простых вещей. С копьем было то же самое. Значит, придется прыгнуть на стену и со стены Расто. Лучше так, чем умереть от осколочного клинка этого убийцы. Подумал он и принялся за дело. Шалан вошла в кухню Амарама.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 Шалан нарисовала схему здания, исходя из расположения окон. Тайную комнату было нетрудно отыскать. Амарам запечатал в ней ставни и никогда не открывал. Ее предположение о кухонной лестнице тоже подтвердилось. Виденка направилась к этой лестнице, напивая себе под нос, как нередко делала женщина, которой она подражала. «Уже вернулась?» – спросила повариха, не поднимая глаз от Романа. Судя по акценту, она была гердосика.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 «Может, он и не пойдет в ту комнату?» «Ей не повезло». Пока Виденко спешила вверх по лестнице, Амарам направился к той самой двери. Сунул ключ в замок и повернул. «Светлорд Амарам!» Пропыхтела Шалан, добравшись до верхней площадки. Он развернулся к ней хмурясь. «Телишь! Разве ты сегодня не отправилась на прогулку?» Что ж, по крайней мере, она теперь знает имя девушки.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 Их покрывали глифы, которые записывали быстро, не заботясь о красоте. Большую их часть она помнила с трудом. "Я слышала о таком", подумала Веденко. "Алфавит бури стражей. С его помощью они обходят запрет на письмо. Амарам бури страж, висевшая на одной из стен таблица со списком великих бурь и расчетом времени их следующего наступления, написана той же рукой, что пометки на картах". Казалось подтверждением этой догадки. Возможно, духокровники это искали. Основание для шантажа. Буристражи, ученые мужи вызывали у большинства неприязнь. То, что они использовали глифы для письма. Их скрытность. Амарам был одним из самых безупречных военачальников во всем Алиткаре. Его уважали даже противники. «Если узнают, что он буристраж...»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 Он их подчеркивал, когда делал так, и тем самым мог записывать глифами то, что иначе невозможно было ими передать. Бури стражи стражей впрямь превращали глифы в полноценный алфавит. «Паршенди...» Перевела она, все еще поражаясь природе букв. «Должны знать, как вернуть приносящих пустоту». «Что?» «Забрать у них секрет?» «Достичь центра до Некоторые записи были списками ссылок. Хотя их превратили в глифы, она узнала цитаты из трудов ясны. Они относились к приносящим пустоту. Другие казались, судя по смыслу, описаниями приносящих пустоту и прочих мифических тварей. Вот оно. Исчерпывающее доказательство того, что духокровников интересовали те же вещи, что и ясно. И амарама, очевидно. Шалан сколотящимся от возбуждения сердцем повернулась, окидывая комнату взглядом. Есть ли здесь ключ, позволяющий отыскать Урикиру? Нашел ли Амарам его? Текста слишком много, чтобы Шалан могла его сразу же прочитать и перевести. Алфавит был чересчур сложен, она нервничала. Кроме того, Амарам должен был очень скоро вернуться. И потому она снимала образы, чтобы позже все зарисовать. Пока девушка все мысленно копировала,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 Оборвала Марам взмахом руки и повелев солдату вернуться к своим обязанностям. Великий лорд, обратилась шалан. Я принес вам послание. Я так и понял, темнорожденный, сказала Лети, приближаясь к ней. Что ему нужно? Ему? переспросила девушка. Это от шаландавар. А Марам склонил голову на бок. От кого? Нареченная долина Холина, пояснила Виденко.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 Задумчиво прошептала Амарам, отворачиваясь. Они ведь чудесные, верно? С кем он говорил? С гонцом или самим собой? Шалан поколебалась. В его руке появился меч, сгустился из тумана, покрытый каплями росы. Амарам поднял его и посмотрел на собственное отражение. «Такая красота, пробормотал он. Такое искусство.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 но пока мог позволять себе не скупиться. Ему платили как светлоглазому офицеру шестого дана. И в его сферах были не маленькие осколки самосветов, но броумы. Вместе с молодой человек теперь получал больше, чем когда-либо видел. И содержавшийся в этих сферах запас бури света был громадным ресурсом по сравнению с тем, что доставался ему раньше. Каладин с криком перемахнул через заросли обороцветов. Под ним втянувших побеги.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 Спросила она, еще. Бросил он и снова использовал буресвет для связывания себя с отдаленной точкой в конце расселины. Колодин нёсся, не испытывая страха. Он нашел свой океан, где мог плыть, и свой ветер, чтобы парить. И он падал лицом вперед на основание следующего плато, и лишь в последний момент швырнул поток бурисвета от себя в бок и назад.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 Он держал меч перед собой на свету, что лился из окон на фасаде особняка. Шалан вспоминала, с каким тиким ужасом ее отец уставился на это оружие, направленное на него. Неужели это совпадение? Два меча одинаково устроенные и украшенные. Может, память подводит ее? Нет, нет, она бы никогда бы не забыла, как выглядел тот меч. Это и впрямь было оружие, принадлежавшее Хиларану. Не существовало двух одинаковых клинков. Светлорд! обратилась Шалан, привлекая внимание Марама. Он слегка вздрогнул, словно забыл о присутствии гонца. Да! Светлость давар желает удостовериться, что все записи правильные история каждого клинка и доспеха Валитийской армии отслежена соответствующим образом. Вашего клинка в реестре нет. Она просила узнать, не поделитесь ли вы его происхождением во имя науки. Я уже объяснял Долинару!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 Каладин с неохотой направил часть бури света вниз, меняя вектор полета. Его движение вверх замедлилось. Юноша не падал, поскольку не разорвал потоки бури света, тянувшись вверх. Из любопытства Каладин бросил вниз еще часть бури света и сильнее замедлился, а затем убрал все прочие плетения. В конце концов, он остановился, повис в воздухе. Залила равнины далеко внизу своим светом.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 Она отвернулась и крепко обняла себя руками за плечи. Да чего человеческий жест. Я избегал тренировок с клинками, которые проводил Зайхели. Это трудно оправдать. Я должен узнать, как пользоваться таким оружием. Они зло. Тоненьким голосом проговорила она. Потому что символизируют нарушение клятвы рыцарей. Сказал Каладин. Но откуда они взялись в самом начале? Как их выковали?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 Почему же он не звездил обо всем долинара? Эти люди не из тех, кто долго ждет, заметила Сил. Я что-нибудь придумаю. Мне просто нужно больше времени на размышления. Я не хочу, чтобы Маоша застигла буря, когда мы с ними разберемся. Спрайн молчал и весь остаток пути, пока он шел. Забирал свое копье и сбирался по лестнице обратно на плато.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 Каладин спросила Сил подлетая. Почему ты идешь в ту сторону? Он поднял голову. Это была дорога к лагерю Садиаса. Лагерь долинара располагался в другом направлении. Юноша продолжил идти. Каладин, что ты делаешь? Наконец он остановился. Амарам должен быть там, впереди где-то в лагере Садиаса. Было поздно, но он близился к зениту.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 Хотя день его смерти, несомненно, будет прекрасным днем. Ладно. Он повернул обратно к лагерю Долинара. Не сегодня. Вечерние рогу уже доедали к тому моменту, когда Каладин вернулся в казарму. Прошел мимо костра, где еще светились угли, и направился в свою комнату. Силу летела куда-то вверх. Остаток ночи она будет летать вместе с ветрами, резвиться со своими кузенами. Насколько он знал, Спрэн не нуждалась во сне. Наконец вошел в свою отдельную комнату, чувствуя усталость и изнеможение. Но в приятном смысле. Это... Кто-то пошевелился в комнате. Каладин повернулся, вскинул копье и втянул бури свет из последней сферы. Которая освещал свой путь. Заструившийся от него света озарил красно-черное лицо. Среди теней Шен выглядел тревожно. Зловеще, будто злой спрен из легенды. Шен! Выдохнул Каладина опуская копье. Какая буря, сэр, сказал паршун, я должен уйти. Каладин нахмурился. Мне жаль. Продолжил Шен в своей обычно неторопливой манере. Я не могу объяснить почему.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 «Я многое узнал. Мое имя Нешен. Я Рлайн. Рлайн. Да будут ветра благосклонны к тебе. Я боюсь не ветров». Паршун похлопал Колодина по плечу, тяжело вздохнул, словно ожидая чего-то трудного, и вышел из комнаты.